Глава 11. Юлия Сергеевна, сводки готовы? спрашивает строго Алла Ивановна, моя непосредственная начальница. Да, 5 минут назад я отправила вам файлы на корпоративную почту и прислала сообщение в чат, что всё сделано, выдаю я на одном дыхании, спину держу ровно. Алла Ивановна недоумённо изгибает бровь, после чего покидает кабинет, молча. Мой первый рабочий день Первое ответственное задание. Как только я приступила к его выполнению, выяснилось, что нужная программа на моём компьютере не стоит. Я сразу же позвонила в отдел системных администраторов и попросила отправить ко мне специалиста, но никто не пришёл. Запоняковав, я позвонила ещё раз, попросили ждать. Тогда я набрала номер Нины, и институтская подруга разрешила мне авторизоваться на её ноутбуке. Быстро, буквально за полчаса, я выполнила все задачи, отправила файлы начальнице и вернулась на своё место, когда Алла Ивановна как раз зашла посмотреть на меня. Кажется, я немало удивила её тем, что нашла выход из казалось бы безвыходной ситуации. После ухода начальницы я ещё несколько минут чувствую на себе любопытные взгляды коллег. Кажется, кто-то пустил слух, что я любовница босса. который ничего не умеет. Ну уж нет, я решила не ругаться, а делом доказать всем обратное. Следующая неделя пролетает на одном дыхании. Я чувствую благодарность Андрею за то, что открыл мне никому неизвестной девушке без опыта двери в мир маркетинга такой крупной фирмы. На совещания хожу с блокнотом и ручкой, записываю информацию, чтобы не дай бог что-либо не забыть, а информации много. так много, что иногда голова норовит лопнуть. И всё же я чувствую себя счастливой, по-особенному. Корпоративный дух захватывает, и сголодавшийся по напряжению мозг работает на всю катушку. И кажется, у меня получается всё, за что я только не берусь. Об умерших не принято говорить плохо, но иногда я ловлю себя на мысли, что злюсь на Бориса за то, что он лишил меня всего этого, убедив, что моё место дома у плиты». Ему было спокойнее, а мне я потеряла несколько лет. Я могла бы построить карьеру и уверенно стоять на ногах, а не подписывать договор такой странный договор с Андреем. Кстати, о Дымове. На телефон падает сообщение именно от него. Юля, поужинаешь со мной? Нужно отметить твою первую рабочую неделю. Я немного смущаюсь и быстро печатаю ответ. С удовольствием, Андрей. Как много всего изменилось за эти несколько дней. Я убедилась, что никто не желает причинить мне зла. Освоилась на работе и даже завела приятельниц. "Юль, ты идёшь обедать?" спрашивает Саша, проходя мимо. Мы вместе работаем и сидим в одном кабинете. Первые несколько дней она словно не замечала меня, но затем я принесла на работу чае и печенье, всех угостила, после чего Контакт наладился. Да, уже бегу, отвечаю я, быстро выключая компьютер и поднимаясь на ноги. И всё же привыкнуть удалось далеконько ко всему. Сообщения Андрея меня волнуют. Я радуюсь, что он прислал мне его не ранним утром, иначе бы я не смогла как следует подготовиться к планёрке. Пульс частит, из рук всё валится. Сегодня мы снова будем вместе ужинать. Он и я вдвоём отмечать. Боже, Меня переполняют эмоции. Я ощущаю трепет, словно собираюсь на свидание с любимым мужчиной. Желудок поджимается и кончики пальцев покалывает. А ещё я ловлю себя на странной мысли, что соскучилась. Всю неделю Андрей много работал, да что говорить, и я тоже. И вот наконец мы проведём вместе несколько часов. После работы я едва успеваю забежать домой, чтобы освежиться и переодеться. Как знакомая чёрная машина уже ждёт у ворот. Закутавшись в пальто, я сбегаю с крыльца, сажусь в машину. Страха во мне почти нет, почти. Добрый вечер, Андрей, говорю я. Привет, Юля, отвечает он доброжелательно, тянется и целует меня в щёку, а у меня мурашки бегут по спине. Момент получается волнительным и каким-то будто особенно напряжённым. Я чуть поворачиваю лицо, наши губы оказываются близко. Андрей тянется, а я не отшатываюсь. Наш поцелуй осторожный и неспешный, совсем не такой, как почти неделю назад, когда Андрей жадно целовал, пил меня, иссушая. Не понимаю, в чём дело. Может, я сама стала уверенней, но сейчас я почему-то не сомневаюсь, что он целует именно меня, а не мираж. Что Андрей точно знает, что я перед ним живая женщина, которую он взял к себе в дом, о которой заботится, которая помогает занять своё место в жизни и которая отчаянно ему отвечает. В этот момент я хочу находиться именно здесь, с ним. Моё сердце бьётся сильнее, а щёки розовеют. Через секунду Андрей отстраняется, машина трогается. Мы едем около получаса. После чего автомобиль тормозит у большого ресторана. Андрей выходит из машины первым, протягивает мне руку. Я улыбаюсь, предвкушая его реакцию на моё платье и дальнейший вечер. Я выхожу из машины, но как-то неудачно, зацепляюсь по подолом, чуть не упав. Андрей подхватывает меня, крепко обнимает. Моё сердце колотится на разрыв. Испугалась? Осторожнее, Арина, говорит он со смехом. После чего моё бедное сердце всё же разрывается, а душа наполняется горечью. Кажется, Андрей чувствует, как сильно я напрягаюсь. "Юля, поправляется он. Юлечка, идём", говорит он примирительно. Мои руки опускаются, а настроение падает. Я понимаю, что хочу оказаться дома.